Глава вторая. Испытание облаков. Проверка таланта. «Ты все-таки добился своего. Это хорошо», – произнес Рунтан. «Но стоило ли оно того? Стоило ли тратить энергию души, если тебе не грозит смерть? Ты и так уже потерял ее немало в бою с гринроу, а теперь снова лишился почти двух десятилетий своей жизни». И все же ты помог мне изъять энергию из души», – парировал Кай. «Ну, так меня не волнует твоя жизнь. Просто интересна твоя логика», – пробормотал старик. «Ты уже почти шесть лет живешь внутри моего духовного мира, так что тебе меня не обмануть», – раскусил его парень. «Не нужно волноваться. Я полностью уверен в своем решении. Во-первых, ты просто сильно зациклился на энергии души так как у тебя у самого ее сейчас совсем мизерное количество. Но в действительности я не так уж и много потерял. А во-вторых, если и есть место в этом мире, где я могу получить духовный фрукт с атрибутом души, то это облачная обитель. И сейчас крайне важно, чтобы я прошел испытание как можно лучше. Вот почему я готов рискнуть. Непоколебимо ответил Кай. Жертва оправдана. «Как скажешь!» – не стал спорить Рунтан. Мечник поднялся, а затем протянул к барьеру руку, но не стал его касаться. Кровавая пленка начала прогибаться, словно на нее давило нечто незримое – воля Кая, сплетенная особым образом. Едва лишь увидев этот красный купол, он кое-что вспомнил. Финал боя с Гринроу на земле. А если точнее то тот момент, когда Разноглазый своей невероятной мощью воли мастера сначала сковал Кая, а затем и вовсе стал подавлять его сознание. Тогда Мечник об этом не задумался, но теперь видел сходство. Этот купол и то, как Гринроу использовал свою волю, были очень похожи. Казалось, это не просто проявление силы духа, а некая особая манипуляция ею. Словно энергетическое плетение, применяющееся в техниках, но с некоторым отличием. Таким образом, Кай понял, что воля тоже имеет простор для маневра. Что это не однобокая сила, которую можно использовать только для подавления более слабых противников. Однако в обычных обстоятельствах на изучение такого вопроса потребовалось бы немало времени, которого у Кая сейчас попросту не было. Вот почему, активировав предельную концентрацию и открыв врата разума, он стал насыщать эти две способности энергии души, обладающей огромной силой, что в итоге позволило парню создать некое подобие просвещения, состояние высшего сосредоточения. И завершив его успешно, Кай смог обрести понимание, как ему следует использовать волю, чтобы добиться наибольшей эффективности. Барьер прогнулся сильнее. Для упрощения задачи парень поднял вторую руку и полностью сконцентрировался. Он собирался пройти внутрь при помощи лишь одной воли, что отличалось от способа с покровом. Тот выступал как некий ледокол, но давить на него приходилось непосредственно телом. «Еще один самородок!» – взглянул на Кая, хранитель. Этот малыш сумел придать своей воле ту же форму и суть, что и у внешней стороны купола, задача которой отталкивать все, что прикасается к ней. Но как он смог добиться подобного, будучи всего лишь смертным? Неужели он максимально близок к уровню к воле мастера? В таком случае ему довелось пройти немало испытаний, способных сломить обычных воинов. Кай продолжал напирать, продавливая барьер все дальше и спустя минуту добился желаемого. Кровавая пленка порвалась, открыв проход, который стал быстро восстанавливаться. Мечник вошел под купол. На него тут же опустилось давление воли хранителя. Однако чужая сила сначала столкнулась со свойной Каем способностью, которая держалась гораздо лучше обычного покрова воли. На самом деле Кай и раньше мог войти внутрь и даже добраться до столба, ведь телесных травм он не страшился из-за линии крови, а о повреждений души не боялся, поскольку знал, что та обладает необъяснимой устойчивостью к любым внешним воздействиям. Поэтому Кай даже мог использовать внутри купола техники, так как был способен выстоять против любых ответных ударов. Но даже имея такое преимущество, Кай не стал сразу входить, поскольку преследовал другую цель, для которой ему и требовалось освоить методику создания отталкивающего эффекта воли. Ведь он желал провести медитацию прямо возле колонны воли. Недавно высмеивавшие Кая эльфы внезапно услышали чьи-то шаги. Резко обернувшись, воины увидели того самого слабака который сейчас спокойно шел к центру. При этом человек шагал так спокойно, словно гулял в саду, а не находился в зоне с огромным давлением воли небесного духа. Эльфы пораскрывали рты, будучи не в силах принять действительность. Никто из них не мог поверить в происходящее. Приблизившись к этим воинам, Кай снисходительно взглянул на них, сделав еще несколько шагов, а затем исчез. Парень активировал технику пяти невесомых шагов, разразившись скоростью. Подобное позволить себе мог только он. Энни находилась в 12 шагах от колонны воли, став первой в этой гонке. И хотя девушка уже обливалась потом, в том, что достигнет артефакта, она ничуть не сомневалась. Вот только красавица никак не могла предположить, что в итоге ее обгонят почти у финишной черты. Промелькнувший мимо силуэт Кая заставил Энни застыть. Полукровка не сразу смогла осознать, что же сейчас произошло. — прости, Энни, — произнес Кай, появившийся рядом с колонной волей. — И, пожалуйста, прикрой меня. В следующий миг весь столб покрылся толстым слоем льда. Кай остался внутри, отрезанный ото всех остальных. Он не желал, чтобы кто-то помешал его тренировке или даже завершил этап, до конца которого оставалось еще пять с половиной часов. «Я убью, клянусь, я убью эту тварь! Чертов ублюдок, я уже на пределе! Прошло четыре часа, сука!» «Если он сейчас не закончит этап, то я точно не выдержу!» Матерился один из аристократов, который едва сдерживал покров воли, находясь внутри купола. «Не трать силы на разговоры!» — ответил Септус, расположившийся рядом. «Наоборот, только проклиная эту мразь, я могу держаться, чтоб ему сдохнуть прямо сейчас!» «Тогда терпи!» «Ты же потомок одной из семи великих семей!» «Не позорь нас!» – процедил эльф. «Не смей указывать мне, хорошо?» – зло рявкнул собеседник. С того момента, как Кай отгородился ото всех льдом холода пустоты, прошло чуть больше четырех часов. И все это время остальным участникам приходилось ждать. Обычно такую преграду гении-заклинатели запросто сломали бы. Но в нынешней ситуации такое было невозможно. Если попытаться использовать технику внутри купола, воля хранителя ударит напрямую по войну. Но ну а физических сил не хватит ни у кого, чтобы разбить стену, созданную из частиц, равных по силе техники низкого качества королевского ранга. К тому же проход к Каю закрывали еще Глефус, Шакс и Энни. Феликс остался в стороне а устраивать здесь сражение сродни самоубийству. Но, наконец-то, спустя еще пятнадцать минут, купол исчез, пропало давление. Выдержавшие этот этап участники облегченно вздохнули. Лед, накрывший колонну воли, начал медленно исчезать. «Ты дотронулся до столба?» — спросил Глефус. «Да!» «Иначе стало бы слишком поздно». «А я уже даже начал волноваться, думая, что ты, дружище, совсем забыл про испытания и опять занимаешься какими-то очередными хитрыми делишками», — усмехнулся Шакс. «А то ведь мы бы все выбыли, если бы ты так и не закончил первый этап». «Не волнуйся, у меня отличная память», — хмыкнул Кай. «Эй!» «А теперь, может, объяснишь, что это вообще было?» Забавно нахмурилась Энни, которая все еще дулась на то, что ее обогнали. «Как ты вообще там оказался?» «Мы бы тоже хотели это услышать!» Вдруг раздался грозный голос Септуса, который вместе с десятком других аристократов приближался к группе Кая. «Как ты нарушил правила?» «Каким образом смог попасть внутрь, а также использовать техники под куполом?» «Какие еще правила?» — усмехнулся Шакс. «Если вы не смогли использовать энергию и...» «Закрой пасть, челить перебил лучника эльф. «Я не к тебе обращаюсь». «Итак, отвечай, смертный!» — посмотрел он на Кая. «Не заставляй нас ждать!» Говорить с аристократами Кай, конечно же, не собирался. Парень попросту отвернулся, однако перед ним в тот же миг появился Злотус Леварий. Тот самый эльф, который клялся убить мечника. Заклинатель начальной стадии. «Нет ж мразь!» – процедил разгневанный аристократ, призвав из кольца клинок. «Так просто от ответа не уйдешь!» Рука Злотуса взметнулась. Кай тоже не стоял на месте но никто из них так ничего сделать и не смог. «Попрошу опустить оружие и успокоить энергию», раздался голос Хранителя, который тут же появился рядом, подавив всех воинов своей волей и аурой. «В данный момент любые сражения между участниками запрещены. Если я снова увижу, что кто-то пытается атаковать», «Моментально дисквалифицирую обе стороны конфликта. Надеюсь, вам это понятно». «Да, великий мастер Айрус», — поклонился Септус. «От лица всех присутствующих представителей моей расы я прошу прощения за этот инцидент. Однако мы также просим и о справедливости». «Человек смертный никак не мог пройти этот этап испытания». «Поэтому мы более чем уверены, что он подло использовал какой-то артефакт. Мы просим дисквалифицировать его за это». «Артефакт?» — изогнул бровь старик. «Интересно. Думаешь, великий герой Шеликс Пылающий, родоначальник твоей семьи?» который в древние времена проходил аналогичное испытание, будучи смертным, тоже использовал какой-то артефакт. «Старый ублюдок, ну как ты смеешь сравнивать моего великого предка с этим человеческим отбросом?» мысленно воскликнул аристократ, хотя на его лице не отобразилось ни капли негодования. «Вы хотите сказать, что этот...» «Человек смог сделать все своими силами? Разве такое возможно?» — притворно улыбнулся Септус. «Очень многое возможно, о чем ты даже не догадываешься, мальчик». «Я все же очень стар и много чего повидал», — улыбнулся Айрус, словно прочитав мысли эльфа. «Так что на этом, пожалуй, закончим». «Пора подвести итоги». Хранитель кивнул, а затем начал медленно взлетать, пока не оказался в 30 метрах над землей. «Итак, поздравляю всех тех, кто продержался до конца. Вы проходите на следующий этап, а также получаете награду, которая отображает ваш успех». Хлопнул в ладоши хранитель после чего на тыльной стороне левой ладони у 302-х воинов появилась небольшая татуировка в виде монетки. У каждого с определенной цифрой. Это вместилище облачных монет, главной валюты в нашей обители. Попробуйте направить в символ немного энергии. С ее помощью вы сможете либо скрыть татуировку, Либо материализовать нужное количество монет, либо поглотить другие монеты, если они окажутся у вас в руках. Каждый из вас получил их от одной до трех. Кажется, немного, но на самом деле это очень большая сумма. Так что не спешите отдавать их кому-то, поскольку они уже очень скоро могут вам понадобиться. Вдаваться в подробности хранитель не стал, хотя очень многие хотели бы узнать, каковы были критерии, по которым начислялись монеты. Ведь 280 участников из 302 прошедших получили всего лишь по одной монете, еще 21 – по две, и только один воин – три. Собственно, тем, кто получил три, был именно Кай, который выполнил все три условия. Продержался под куполом не меньше 70% от суммарной продолжительности этапа, пересек черту в 20 шагов от колонны воли и завершил этап. Получившими по две монеты оказались Энни, Глефус, Шакс, Септус, Злотус и еще 16 участников. Только они смогли подойти к столбу ближе, чем на 20 шагов но ну, все остальные получили по одной монете просто за то, что смогли продержаться 70% времени. «Что ж, а теперь пора перейти ко второму этапу проверки таланта», – объявил старик. «Итак, для этого всем, кто получил монеты, нужно подойти к колонне воли, дотронуться до нее и позволить этому артефакту сканировать вас» чтобы определить качество вашего фундамента. Оценка производится по 10 шкале, и для того, чтобы пройти в третий этап, у вас должно оказаться как минимум 6 баллов. Кроме этого, все те, кто продержался на первом этапе хотя бы 2,5 часа, но в итоге выбыл, также имеют право пройти оценку. Можете начинать. Так как хранитель разрешил участвовать во втором этапе еще сотни участников, которые остались без облачных монет, то очередь к колонне воли выстроилась немалая. Впрочем, справляться с длительным ожиданием истинные мастера умели прекрасно. В конечном счете, спустя два с половиной часа, все участники получили оценку качества своего развития. Среди них, конечно же, был и Кай. Внимание! Замечено чужеродное вторжение в организм носителя. Сопротивление не было оказано. Активирован триггер события оценка фундамента. Итог. Оценка качества развития. 9,1. Великий гений. Возраст. 21 год. Текущий максимальный возраст. 180. 250. Минус семьдесят лет. Затраченное на развитие время. Семь лет. До окончания активной фазы души осталось четырнадцать лет. И что это значит? Нахмурился озадаченный Кай. Девять целых одна десятая балла. Это много или мало? Это много даже по меркам империи Бельтейс, ответил Рунтан. Так что можешь не волноваться, ты идеально завершил закалку души. Так что твой фундамент отличного качества. Раз так, то почему не все десять? И разве не учитывается качество первых двух ступеней? Потому что хоть ты и добился отличного результата во время прорыва, это не предел». Практически любая душа при рождении подвергается внешнему воздействию, из-за чего не может стать идеальной. В итоге в ней появляются мельчайшие примеси, микротрещины и просто деформации. Все эти недостатки в конечном счете не позволяют воинам получить 10 баллов. Точнее, не так. Из-за этого ты попросту не можешь закалить свою душу в совершенстве. «И да, я говорю сейчас только про душу, так как оценивается только ее развитие». «Но раз есть десятый балл, то есть и способ устранить эти недостатки души, правильно?» – догадался Кай. «Верно, но сделать это можно только с помощью силы божественного уровня». «Ясно. А как вообще проводится оценка?» И что означает приписка «Великий гений»? Для оценивания фундамента развития система учитывает множество факторов, но главными критериями все же является твой возраст и размер источника, проще говоря, количество энергии. Вообще эта оценка скорее предназначена для заклинателей, чем для воинов в ступени закалки души так что я буду приводить примеры для истинных мастеров», произнес Рунтан. Начнем с оценки количества энергии. Во-первых, нужно понимать, что здесь учитывается только размер источника, но не его особые свойства. Так что, например, у тех же эльфов, у которых в полтора раза больше энергии, При оценке расовая особенность не учитывается системой, так что никакого преимущества в этом плане они не имеют. Во-вторых, старик стал рассказывать о количестве энергии и ее соотношении с оценкой. Он поведал, что у начального заклинателя может быть минимум 500 единиц Ки, это 0 баллов, а максимум 1000, 10 баллов. Соответственно, на каждый балл приходится по 50 единиц энергии. Что же касается дополнительных приписок, например, «Великий гений», то они нужны для обозначения потенциала воина Те, кто получал от 0 до 3 баллов, назывались системой «ничтожествами», что обозначало их невозможность развиваться дальше. 4 балла – это посредственность. Такой культиватор максимум мог прорваться на одну ступень выше. Воин с оценкой 5 назывался способным, так как мог достичь пика своей ступени. А вот если бы он имел фундамент на 6 баллов, то по меркам системы уже считался бы талантом и имел бы возможность достичь ступени элементалиста. Всего лишь шанс, далеко не факт, что это произойдет. 7 баллов – великий талант, мог стать священным лордом, а гений – 8 баллов небесным монархом. Кай же получил 9 баллов, что значило, он вполне способен выйти за рамки истинного мастерства и достигнуть божественного статуса. Впрочем, это был лишь шанс, да и то мизерный, ведь существовали и другие серьезные факторы, которые влияли на предел развития. К тому же Кай в любой момент мог сделать свой фундамент хуже, ибо каждый прорыв – это огромный риск И от того, какой фундамент окажется у Воина после перехода на уровень открытия акупунктурных точек, будет зависеть его личная граница возможного прогресса. Например, изначально достигнув качество фундамента в 7 баллов, переходя на следующий уровень или ступень, воин более не сможет улучшить его. А максимально качественным прорывом для него станет тот, при котором он получит прежний результат. То есть Те же семь баллов. Но так как даже такого исхода крайне сложно добиться, то, скорее всего, фундамент такого воина станет слегка хуже. И так до тех пор, пока он не достигнет своего предела. Закончив с этим, Рунтан перешел к раскрытию второго главного критерия оценки – возраста воина. И тут старику было что поведать. «Все-таки душа...» а именно к ней относится понимание возраста, его специализация. А начал свой рассказ спутник Кая с трех фаз души. Первая – активная фаза души. У любого смертного длится ровно 25 лет. В это время воин имеет максимальную эффективность в развитии. Он лучше контролирует энергию и быстрее познает законы. Начинается эта фаза в тот момент, когда существо открывает себе возможность чувствовать энергию, то есть становится на путь воина, но не позже 10 лет. Таким образом, предельный возраст человека в активной фазе – 35 лет. Однако, если за это время воин сможет стать истинным мастером, заклинателем или титаном, животное, то длительность его активной фазы обновится, увеличившись в 4 раза. То есть теперь она продлится уже 100 лет. Именно столько времени будет у культиватора, чтобы достигнуть следующей ступени. После чего активная фаза снова обновится. И так раз за разом. Вторая фаза затухания наступает в момент завершения активной фазы, если воин не повысил ступень. То есть, если Кай не станет заклинателем до 35 лет, его душа перейдет в фазу затухания, во время которой скорость развития начнет быстро замедляться. Длится фаза затухания в два раза дольше активной, что зависит от ступени. Если смертный, то 50 лет, а если заклинатель, то 200. В то время воин может совершить не более одного прорыва на следующую ступень каким бы гением он ни был ранее. И в этом случае активная фаза не вернется. Впрочем, существуют различные и крайне сложные способы на какой-то период вернуть активную фазу души. И если в это время перейти на новую ступень, она обновится сама. Однако позволить себе такое даже в ближних мирах могут лишь единицы. Кстати, сам Рунтан находится еще в активной фазе. Поскольку пока он сотни тысяч лет находился в подземном городе, он поддерживал особую технику стазиса, из-за чего не старел. Для его души время как бы и не шло. Однако и расплатиться старику пришлось за это немалым. Он растратил почти 99% энергии души, а также провел целое тысячелетие в мучительно долгом сне. И в это время он не мог проявить никакой активности. Иначе это прервало бы стазис. Вот только подобное существование было для Рунтана хуже пыток величайших палачей. На исходе второй фазы начиналась третья – фаза тьмы. Это было последнее состояние души из возможных, не имеющих границ по длительности. В фазе тьмы воин больше не мог культивировать. Его путь заканчивался, и даже силы божественного уровня не могли изменить это, даровав временную активную фазу. Как это можно было сделать в фазе затухания? Единственное, на что способен воин в фазе тьмы, это подняться на одну стадию, не ступень. И то лишь в особых случаях. Соответственно, возникал логичный вопрос. А сколько займет переход от одной стадии к другой? Простого ответа, конечно же, не существовало, поскольку у всех это индивидуально и зависит от множества факторов, однако все же есть одно правило. На каждую стадию следующей ступени может понадобиться в среднем столько времени, сколько воин в целом потратил на полное прохождение предыдущей ступени. Первые три в данном случае считаются за одну. Например, Тот же Цзяндао стал заклинателем в 20 лет и, согласно этому правилу, должен был тратить примерно по десятилетию, чтобы подготавливаться к прорыву на каждую стадию. Ведь культивировать он начал в 10. То есть на достижении ступени элементалиста у него ушло бы около 40 лет, что, собственно, и произошло. Впрочем, достигнуть этой ступени в 60 ему также помогло огромное количество ресурсов, которые старик Седой горы выделял своему ученику, а также высокий фундамент. Дальше он должен был заниматься подготовкой души в среднем по 40 лет для перехода на каждую следующую стадию, вплоть до прорыва на ступень священного лорда, суммарно потратив на это 160 лет. Однако именно в момент становления элементалистом вложенная в тело и душу Дзяндао сила части ключа дала наибольший эффект, позволив ему сократить этот срок в 4 раза и достичь пика ступени уже в 90. Что же касается Кая, то ему бы понадобилось еще около 7 лет, чтобы стать заклинателем, ибо начиная с уровня открытия акупунктурных точек, Каждый прорыв наносит душе воина определенный ущерб, который, к счастью, можно восстановить. Собственно, это и есть подготовка к следующему прорыву, без которой переход на новый уровень грозит провалом. Вот только Кай обладал уникальной особенностью. Его душа была невосприимчива к любым духовным атакам, а значит, после прорыва ему не требовалось восстанавливаться. Он мог игнорировать подготовку и сразу же начинать новый прорыв. Впрочем, заниматься таким суммобродством парень тоже не собирался. Кай был готов терпеть некоторое время, потратив его на сбор нужных ресурсов. Все равно это займет меньше семи лет. Но ну и в самом конце Рунтан решил провести несколько примеров, чтобы Кай имел более полную картину. Благо сам старик обладал огромным опытом, что в купе с энергетическим зрением Кая позволило ему давать приблизительную оценку фундамента. Как оказалось, среди всех участников именно Кай получил наибольшую оценку. Следующими шли Энни 9 баллов, Глефус 8,9 балла, Септус Шеликс 8,8 балла и Шакс. 8,8 балла. Для сравнения, Рунтан также вспомнил о земных заклинателях. Так, например, брат Кая был способным. 5 баллов. Большинство жрецов культа силы, с которым Кай сражался в Сибири, являлись посредственностями. 4 балла. А первый противник мечника, лорд, и вовсе с жалким ничтожеством, фундамент которого оценивался максимум в 1 балл. Наилучшее же развитие имели только два человека – Александр Уайт и верховный жрец культа силы, которых действительно можно было назвать талантами – 6 баллов, имеющими все шансы стать элементалистами. Тем временем второй этап испытания «Облаков» подходил к концу. Все участники, которые имели на это право, уже получили свою оценку и теперь ожидали действий хранителя. И он не заставил долго ждать. Число монет на символах воинов изменилось. «Что ж, как я и ожидал, среди тех, кого сюда послали, практически не обнаружилось никого, кто не был бы талантом. Хотя в некоторых участниках, похоже, учителя ошиблись. Так или иначе, вас осталось 408» развел руками парящий над землей Айрус, пока выбывшие участники автоматически телепортировались прочь с горного плата. «Теперь вам предстоит пройти финальный этап – проверку боем. Итак, слушайте внимательно, ибо уже ровно через минуту вас всех перенесет в те горы, разбросав в случайные места», – указал хранитель влево. Цель этапа – сбор сокровищ, которые ныне раскиданы по всему горному хребту Айви. В основном это облачные монеты, но есть и более редкие вещи. Собирайте их и храните у себя как можно дольше. И когда закончится этап, то именно от ценности всех собранных сокровищ и будет зависеть ваш результат. Войти в обитель смогут только 200 участников. Искать же сокровища вы можете с помощью вместилища облачных монет, которое также способно показать местоположение членов вашей команды. Вы сможете пять раз активировать это умение, чтобы на несколько секунд получить нужную информацию. Оно покажет вам все ценные вещи в радиусе пяти километров и ваших товарищей в радиусе тысячи километров. Однако, будьте осторожны, так как, начав искать что-то, вы также раскроете свое местоположение для всех остальных. «Этап продлится пять дней, и вмешиваться в него я не буду», — соощурился хранитель, буквально говоря, Можете хоть повырезать друг друга, я и пальцем не двину. Что ж, телепортация началась. Займет она пять часов. Первыми отправятся те, кто получил меньше всего облачных монет. А последними, соответственно, отправят самых богатых из вас. Удачи! Небесный дух исчез в яркой вспышке, оставив четыреста неподвижных воинов ждать своей очереди на телепортацию. «Еще двое! Не могу поверить!» Незаметно для заклинателей, накрыв весь горный хребет Айви своей аурой, дабы наблюдать за этапом, хранитель вспомнил оценку Кая и Энни. «Первый, второй...» А теперь еще и эти двое. Смертный и полукровка. Впервые на моей памяти в обители появляются сразу четверо великих гениев, при этом за одно поколение. Такого ни разу не происходило уже 400 тысяч лет. Либо это небесное благословение, либо близится смена эпохи. интересно Кого же выберет ключ? Все ушли. На горном плато не осталось никого, кроме одиноко стоящего парня. Получив четыре облачные монеты за второй этап, по одной за бал, начиная с шести, он оказался тем, кто имел их больше всех. Кай мысленно отсчитывал секунды, пока, наконец, и его не окутала вспышка телепортации. Картинка резко поменялась. Парня переместило к подножью одной из гор в небольшую пещеру. В тот же миг он ощутил за спиной опасность. Нечто направлялось к мечнику, и тот не успевал среагировать ни телом, ни энергией, ни законами. И лишь воля не имела никаких физических ограничений. Подготовивший ловушку участник испытания атаковал сразу, как только его цель появилась. Подобное он провернул уже несколько раз, в сумме заработав четыре монеты. Заклинатель начальной стадии уже находился в метре от противника и предвкушал победу, как вдруг его, словно пушинку, смело невидимой волной. Сила буквально вбила эльфа в каменную стену. У парня хлынула кровь из носа, рта и ушей. Нечто незримое сковало его. Воин попытался использовать энергию и призвать законы, однако необъяснимая сила помешала и этому. Эльфу казалось, словно он теряет контроль над своими силами, будто его подавляет чья-то воля. Отрешенно глядя на приготовившего ловушку заклинателя, чей фундамент едва дотягивал до шести баллов, Кай пожал плечами, а затем протянул руку и сжал кулак. Голова эльфа, воля которого оказалась слаба, он еле-еле продержался два с половиной часа под куполом, моментально лопнуло. «Похоже, существует возможность отследить будущее место телепортации участников», – прокомментировал Кай и направился к трупу. Причина столь легкой победы над начальным заклинателем прекрасно описывалась в строчках системного текста полученных мечником после завершения тренировки возле колонны воли. Внимание вы успешно завершили очередное испытание, закалившее вашу волю. Ваш уровень воли смертного достиг финальной стадии развития. Происходит трансформация. Вы обретаете волю мастера. Внимание получено достижение раньше времени, будучи смертным,